В конце июля, в последних числах этого месяца, когда у нас на севере уже краснеет и наливается рябина, а в Железноводске на лотках смоглых торговцев фруктами появляются горы абрикосов и персиков, в одно прекрасное утро к мимочке явились две незнакомые дамы и попросили ее от имени прочих домовладелец города Железноводска принять участие в благотворительном празднике в пользу детского приюта. Мимочка изъявила согласие. Она продавала на многих благотворительных базарах в Петербурге, и это было даже одним из ее любимых развлечений. И в назначенный день Мимочка в нижнейшем платье цвета пэш персика стояла за столом, убранным зелеными гирляндами и флагами, и продавала чай. Рядом с нею продавали печенье, фрукты и конфекты, Баронесса Бенкенштейн в голубом, черешнева в красном и еще две дамы из железнодаводских сливок, одна в белом, другая в платье цвета раздавленной земляники. На другом конце площадки стояли столы с «Аллегри», где продавали актрисы с толстой Борисовой во главе. Мама и офицер из дивизии Спиридона Ивановича помогали Мимочки наливать и подавать чай. Доктор Варяжский помогал Черешневой. Лёму был помощником баронессы. Мимочка видела, что теперь неизбежно состоится знакомство с ним. Но на этот раз это не пугало ее. Баронесса уже и раньше заговаривала с ней в ваннах, так что при встречах они уже раскланивались. Баронесса нравилась Мимочке. Она была немножко эксцентрична, но очень мила. К тому же она была хорошего происхождения и со связями, что очень ценила мама Баронесса приехала сюда с бароном, который пробовал в Железноводске пять дней и поехал дальше, оставляя жену лечиться. И она лечилась, подобрав себе веселое молодое общество, в котором Ломушьян играл не последнюю роль. На празднике и мамам была гораздо разговорчивее и общительнее, чем Мимочка. Она познакомилась с баронессою, последовали взаимные приглашения, а тем временем мимочки представили его. Ла Как Мими была грациозна и мила в этот вечер. Как она улыбалась, пересчитывая деньги и отдавая сдачу. Как-то само собой случилось, что он стал ее помощником, а офицер ее дивизии перешел к баронессе. С ним было так легко, так просто говорить не то что с варяжским который все как будто подсмеивался для вступления мимочка спросила его вы в первый раз на кавказе она всем говорила это о нет он уже четвертое лето ездил сюда как на дачу четыре года тому назад он приехал сюда больной грустный усталый с тяжелым бременем на душе и здесь он нашел успокоение и исцеление с той поры и разговор пошел у них легко и свободно. Мимочка была молчалива и ненаходчива, но он мог говорить за двоих и спрашивать, и отвечать. Она только слушала, улыбалась, кивала головой и, следя за речью, поднимала на него свои глаза Мадонны, которые говорили что-то, от чего он делался еще веселее и красноречивее. А маман, глядя на него сбоку в лорнет, Наводила о нем справки. Знала ли баронесса его раньше? Еще бы. Она давно его знает. Он друг ее мужа. Он адвокат из Киева. Богатый человек. То есть женат на богатый, на дочери киевского заводчика и землевладельца. Жена его прелестная женщина. Только немножко дика и серьёзна. Она мало выезжает, потому что занята детьми но они приняты в лучшем обществе. Теперь жена его с детьми у себя в имении, а он ездит сюда каждое лето пить воды. Он вполне порядочный человек». И мама, выслушав все это и покивав головой, пригласила к себе и Валериана Николаевича. Базар кончился. Выручка была чудесная. И дамы Бамонда выручили на 15 рублей больше, чем дамы Деми Бамонда. Черешнева особенно этим гордилась. Баронесса устала и говорила, что она умирает. Мимочка же чувствовала себя молодцом. Как она поправилась, как она поправилась. Она пошла еще с мамой и с Валерианом Николаевичем на танцевальный вечер. Она, конечно, не танцевала, Но сидела и смотрела, как танцуют. Валерьян Николаевич сидел подле нее и острил насчет танцующих. По желанию князя Джумарджиджи, княжна Ардживанидзе и князь Какушадзе протанцевали лизгинку. На балконе поручик Никиладзе перепил Катихинского и, обнажив кинжал, грозил заколоть содержателя гостиницы Чихвадзе зато что ему подали черствую курицу. Во всех комнатах Чехватзи стоял запах жареного сала и кухонного чада. Доктор Бабанин в черкесске и с нагайкой в руке похаживал между своими пациентами и пациентками, подбирая компанию для ночной поездки на Биштау. Музыканты в папахах и красивых белых костюмах дудили во всю мочь лезгинку, подзадирающие звуки которой княжна Ардживанидзе порхала в волнах кухонного чада. Мамон так воодушевилась, что решила покутить. С ее разрешения Валериан Николаевич велел подать дамам кахетинского и шампанского и заказал шашлык и чехертму. Сели ужинать. «Кавказ предо мною!» – декламировал Валериан Николаевич, наливая мимочки кахетинского. А она ловила вилкой пережженные кусочки баранины и говорила, улыбаясь, «Ме, это Шашлык – это прекрасно. Валериан Николаевич проводил их домой. Был чудный вечер. Полная луна плыла по небу, заливая нежным светом белые домики и дремлющие сады. Прощаясь, маман еще раз пригласила его заходить. Мимочка долго еще улыбалась, придя домой мамал неприязненно вспоминала скушенный шашлык и искала баночку снуг с вомика а мимочка стала завивать свои кутри на лпу и завиваясь думала о нем вспоминала его лицо его взгляды как он должен нравиться женщинам и своей жене какая у него жена от чего она не с ним может быть она гадкая некрасивая, а может быть красавица Что он говорил ей? Как он хорошо говорит, и умно, и свободно. Она никого не знает, кто бы так хорошо говорил. И как просто и хорошо она себя с ним чувствует. Какой он хороший человек. И как все удачно вышло. Они познакомились так прилично. Она не искала его знакомства, не уронила своего женского достоинства. Все случилось само собой. Жаль, что тогда в дороге они переглядывались. Было бы еще лучше, если бы и этого не было. Но это пустяки, и он, очевидно, позабыл об этом. О, он такой порядочный человек. Он никогда себе ничего не позволит. Положим, и она не допустит. Как хорошо, что они познакомились. Между ними может установиться хорошая чистая дружба. Он именно может быть таким другом, какого она желала. Он ей нравится, и он так умен, он может дать ей именно то, чего ей не недостает. У нее нет друга, товарища, подходящего ей по возрасту, умного и интересного в разговоре, и притом вполне честного и порядочного. А он ли нечестный и непорядочный? Еще несколько таких людей, и у нее составится свой симпатичный ей кружок, в котором ей будет весело и приятно, в котором она будет отдыхать душой, От гнета горечи, который не может не оставлять ей в душе ее неравный, ну да, конечно, неравный брак. И, разумеется, кружок этот будет состоять только из вполне порядочных и приличных людей. Ей не надо дикого веселья. Она не хочет быть такой легкомысленной, как Нетти, и такой топожезы, разговорчивой. Боже, сохрани! Она никогда не ступит на опасную дорогу. Ей не нужно ничего дурного. Она хочет только приобрести друзей, честных, порядочных друзей, с которыми она могла бы встречаться и говорить о том, что ее интересует. Одного такого друга она уже нашла. Он женат, она замужем, оба не свободны. Следовательно, ничто не может мешать их дружеским отношениям. Как хорошо, что они познакомились. «Что-то он теперь делает», — думала Мимочка, закручивая перед зеркалом двенадцатую и последнюю папильотку. «Думает ли он обо мне? Что он думает?» И, раздевшись, и задув свечу, Мимочка опустила на подушку свою хорошенькую головку, увенчанную рядом крепких папильоток. Но и мысли, и папильотки, цепляясь одна за другую, мешали ей заснуть. Что-то он думает, что он делает. А Валерьян Николаевич, возвратясь в гостиницу, подсел к князю Кокушадзе, с которым он накануне познакомился, и, наливая себе Кахетинского, сказал, «Ну, познакомился я с моей генеральшей. Умом не блещет, но в глазах у нее море. И ручка, и ножка». И Валериан Николаевич послал воздушный поцелуй по адресу Мимочки. На другой день они поехали верхом в Карас. Кавалькада состояла из девяти человек, но Мимочка ехала с ним в паре. И были минуты, когда они оставались совсем одни. Он говорил еще больше, чем накануне. Откуда только у него бралось? И с какой легкостью переходил он от одного предмета к другому? Мимочка спросила его, давно ли у него его собака. Прямо с ответа на этот вопрос он перешел к любви. И полилось, и полилось. Он говорил, что жизнь без любви скучна, как безводная пустыня. Что женщина живет одной любовью. Что в ней ее она бьется, как рыбка на песке. Что женщины извращены, и искажены нелепым воспитанием что они добровольно налагают на себя цепи и оковы, под тяжестью которых потом изнемогают. И если бы сейчас сказать женщинам, что завтра конец мира, конец жизни, что рушится здание предрассудков и условных понятий, они сбросили бы маску, обнажили бы свои чувства, желания, заговорили бы живым, настоящим языком. Плотина бы прорвалась. И стишок из «Гейни», и стишок из «Байрона», тут латинская цитата, там куплеты запередки. «Любовь двигает миром, любовь – цвет жизни, это ее аромат, ее благоухание. Она венец, купол в здании человеческого счастья». Как хорошо сказал Мюссе, а Шиллер, говоря, а Бадлер, а Сеченов, а царь Соломон, а Драндмор а Кузьма Крутков. Извольте разобраться в этом поэтическом хаосе». Лошадь Мимочки хлопала ушами, а сама Мимочка поправляла пряди волос, выбившиеся из-под шляпки, и была хороша, как кавказское солнце. Они ехали рядом по лесной тропинке. Зеленые ветки били их по головам, и он отклонял их рукою, а она низко наклоняла головку. Впереди слышен был топот лошадей, смех и возгласы баронессы и ее спутников. Неожиданная гроза застигла их в лесу. Мимочка вообще боялась грозы, но с ним ей не было страшно, только жутко и весело. Хлынул дождь, и вся кавалькада понеслась бешеным карьером. У него была с собой бурка, которую он накинул на плечи Мимочки. Прискакав в карас, все забились в какой-то сарай, чтобы укрыться от дождя. Гроза продолжалась, молния сверкала между гор, и гром гремел над головами вымокшей компании. Все были веселы и возбуждены быстрой ездой. Особенно баронесса была в восторге и находила свой пикник необыкновенно удачным. Прислуга расставляла в сарае столы и скамейки. Ставили самовар. Выкладывалась провизия, вино, стали пить чай. В сарай прискакала еще компания доктора Бабанина, тоже измокшая. Баронесса пригласила их к чаю. Общество соединилось, и стало еще веселее. И мимочка, сбросив бурку, пила коньяк, который подливал ей Валериан Николаевич. Он же подавал ей чай, и служил ей, и занимал ее. И ей было так весело, что она даже перестала печалиться о том, что у нее развелись локоны. Когда гроза стихла и на небе выплыла луна, компания разместилась в трех лодках и катались по озеру. Кто-то пел, баронесса гребла. Доктор Бабанин, черкесский, с ногайкой в руке, переплыл верхом озера. И домой вернулись поздно-поздно. Мимочка устала, но не жалела о том, что поехала. И какой был воздух после грозы! Какая ночь! Луна!